ЭПИЛОГ Анделар Рансавье Никогда в жизни я ещё так не волновался. Разве что, когда Рэнни похитили, но там я хотя бы понимал, что надо делать. Сейчас же был совершенно бессилен. Впервые в жизни от меня совершенно ничего не зависело — И это лишало душевного равновесия. Анделар, ты так дорожку в камне протопчешь, всё будет хорошо, не стоит так сильно переживать. Внешне Ильв был просто преступно спокоен и безмятежен. волежно расположившись в глубоком кресле, специально принесенном в купальне, он потягивал какой-то крепкий напиток, благоухающий ягодой. Только вот количество выпитого вызывало у меня вопросы. Не в этом ли кроется причина такого спокойствия? По Анфиладе пещер внезапно разнеслось раскатистое эхо крика, переходящего в натужный рык. Твоя или моя? Арандиль побледнев, подскочил на ноги. Напускное спокойствие слетело с него, точно жухлая листва во время урагана. Глядя на его перепуганный вид, я испытал некоторое удовлетворение. Ну а что? Приятно, что я не один страдаю. Трудно сказать. Звук сильно искажен, ответил я. Вот что я здесь делаю, а? Страдальчески закрыл ладонями лицо Ильв. «Это все не для моей тонкой душевной организации. Посидели бы лучше снаружи, как умные люди советовали, на ветерке, на холодке». Он обмахнулся, точно ему было жарко. «Когда все закончится, нас позовут». И его паническую речь прервал новый крик. «На этот раз не слишком громкий. Я узнал голос жены и остановился, точно налетев на стену». Следом послышались еще какие-то звуки, уже не столь громкие, и разобрать, кто именно их издает, было невозможно. «Это нормально?» «Ответь мне, Ильв!» И осознал, что держу арандиля за грудки. «Да откуда я знаю?» «Ар досадливо высвободился. Я, по-твоему, рожал, что ли? Или принимал роды? Я первый наследник, а не повитуха в конце-то концов. Тьфу!» «Анделар, ты своим беспокойством заразил меня. Успокойся, пожалуйста. Женщины для этого и созданы. Что может пойти не так?» И отметил, как сильно дрожат его руки, когда друг промазал, плеснув вина в кубок. «Не волноваться? Знаешь ли, это первый наследник, властитель тёмных темных земель, который рождается естественным образом. Мало ли что может пойти не так?» Потирая левую сторону груди, где под одеждой ярко сияла татуировка в виде символического цветка, я продолжил вытаптывать тропу на полу пещеры. Стараясь не накликать беду, запретил себе даже думать о плохом. Рейн не сильная, она молодец. Темный огонь защищает ее, не будет от него вреда. Опять же, магия Аэры и золотого листа уравновешивают его разрушительную мощь. Не убило же ее зачатие, да и беременность протекала гладко. «Ух!» — шумно выдохнул я, избавляясь от сковавшего тела напряжения. «Как же сложно быть первым. Во всей истории темных земель еще не было подобного случая. Нет ни единой легенды, ни единой строчки в древних книгах. Даже Лаверель Шархар не припомнил ничего такого. Стоило вспомнить Хаосита, как тот позвал меня мысленно, но на таком расстоянии зов был слабый». Если ты собираешься объявить мне войну, давай отложим на завтра. Сегодня никак. Жена рожает. о, -о, -о! Лаверель звучал растерянно и даже расстроенно. Уже? Вир, что-то случилось? Спросил я настороженно. Я, собственно, как раз об этом и хотел поговорить. Что-то в его словах мне сильно не понравилось. Так говори, не томи. Были знаки, восстала древняя тень и напророчила мне погибель. Хм, я не сразу нашелся, что ему сказать. Мне жаль, сочувствую, но как это связано с моими женой и ребенком? Напрямую, тень моего предшественника так и сказала, с ним придет мой конец. Меня прошиб холодный пот, не за Лавереля испугался, за жену. у Хаосита еще есть шанс не допустить рождения ребенка. Не говоря больше ни слова, и закрывшись ментальным щитом, я со всех ног бросился через анфиладу пещер в ту самую, где было принято рожать у оборотней. Целебная вода и магический источник гарантировали успех мероприятия, и Берта убедила мою жену рожать здесь. Так и вышло. Позади слышались легкие шаги Арандиля. Тот, хоть и не мог знать о нашем с Хаситом разговоре, все равно понял, что что-то не так. В пещеру мы влетели под вопли младенцев и остановились, как вкопанные. Несколько пар глаз с удивлением уставились на нас. Ирения и Берта лежали каждая в своей купели. Рядом с ними были мать Берты и Ара и Тони, «Юная целительница с сильным даром, которая последние несколько месяцев неотлучно провела у нас, наблюдая за моей женой. Чуть в стороне расположилась Триссаль из дома темной воды, высокородная Ильвика, ставшая телохранительницей и подругой моей жены. В тот же миг пространство искривилось, закручиваясь в черную воронку хаосистского портала. Только Лаверель мог пронзать расстояние вот так». Моё тело тут же укрылось доспехом, в руке полыхнул багрянцем огненный меч. Я приготовился сражаться не на жизнь, а на смерть за свою семью. Князь Хаоса, словно и не заметив, что находится на краю гибели, молча уставился куда-то за моё плечо. Что ж, так и так опоздал. Не везёт мне в последнее время. Уберите, пожалуйста, мечи, господа. Кто-нибудь может пораниться. Анделар, клянусь, я не причиню вреда, «Ни тебе, ни твоим близким. Просто остро захотелось лично глянуть в глаза своей смерти». «Вот и взглянул!» Как-то истерично встрял в разговор перенервничавший Орандиль, опуская тонкий меч-катану. «Сейчас бы тебя сгоряча и того!» «Твое предположение не лишено смысла, Ильва. Согласно кивнул Хаосид, расплываясь в холодной улыбке. «Предсказание могло сбыться быстрее, чем я мог подумать». Я выдохнул, убирая шлем, но окончательно разоружаться не торопился. Ужасно хотелось обернуться и посмотреть на жену и младенца, но поворачиваться к князю хаоса спиной не стоило. «Примите мои поздравления, леди, и вы тоже, счастливые отцы. Здоровья вам и вашим малышам!» Продолжил свою речь Лавирель. «И чего приперлись так рано, хоть бы дали женщинам одеться?» проворчала утомленная медведица, принимая из рук молодой хрупкой девушки-младенца укутанного в покрывало. «Спасибо, Лаверель!» Чуть хриплым голосом ответила за всех моя жена. «Я не верю, что ты способен на что-то плохое». «Вот же чистая душа! Ничему ее жизнь не учит!» Возмутился я такому заявлению. «Хоть кто-то здесь еще в здравом уме!» проворчал Хасид. «Ладно, мы все перенервничали». Прошу прощения. Предлагаю побеседовать в более спокойной обстановке. Идемте, князь, я провожу. Иара на правах хозяйки дома вывела его наружу, а я, наконец, смог броситься к жене. Любимая, в горле неожиданно встал ком. Я смотрел на нее и на сморщенного страшненького младенца у нее на руках. К слову, тот уже перестал кричать и присосался к налившейся груди. Картина, прекраснее которой, мне еще не доводилось видеть. Сейчас эти двое олицетворяли для меня весь мир. «Такой маленький!» — слегка разочарованно протянул Арандиль. «Маленький!» — возмутилась медведица. «Довелось бы тебе его родить, посмотрела бы, как ты заговорил». «Ничего не меняется!» — улыбнулась жена. «Эти двое такие смешные!» Я улыбнулся в ответ, покосившись на друга, который держал своего малыша так... Словно ему хотелось взять его двумя пальцами и отшвырнуть подальше. При этом лицо выражало странную смесь, недоумение и восторга. «Если бы я знала их не так хорошо, подумала бы, что он рехнулся», — шепнула Ирэнния. «Это же Арандель, иногда он странный даже для Ильва», — усмехнулся я. «Ага, но Берту любит больше жизни», — согласилась жена и предложила. «Хочешь подержать?» Только сейчас я понял, что всеми силами оттягивал этот момент. Я тоже боялся. Боялся навредить. Ненароком сломать это крошечное тельце. Арандиль прав, какой же он маленький. Но я же властитель. Мне не пристало показывать страх. И я храбро ответил. Конечно. Давай-ка его поскорее. Стараясь слишком сильно не трястись, взял нашего ребенка на руки. Ее. Это наша дочь, Анделар. В ушах зашумело, и мне показалось, что я сейчас брякнусь в обморок. Главное, успеть вернуть ребенка жене. Чуть позже, уложив измотанных родами женщин и детей спать, мы втроем собрались за столом в уютной гостиной. Лавирель повторил все, что услышал от тени. «Думаешь, ничего нельзя поделать?» — спросил я у Лавиреля. «Теперь даже не знаю», — ответил тот. «Предсказание говорилось о наследнике, но у тебя родилась девчонка?» «Полегче, хасит. Малышке дар темного огня передался как первенцу. Все по правилам нашего мира. Так что смотри, прибежит к тебе как-нибудь в гости. И тю-тю!» Ильву доставляло удовольствие дразнить Вира, и при каждом удобном случае он вворачивал что-нибудь на эту тему. «Я незаметно наступил другу на ногу, предупреждая, чтобы вел себя корректней по отношению к союзнику». «Возможно, есть вариант. Наморщил лоб Лаверель. Я порылся в архивах памяти, которые мне достались по наследству, а заодно и в своих тоже, и нашел упоминание о том, что спасти от подобной напасти может только Эрин». «Что это за чудодейственное средство такое? Зелье бессмертия? Ритуал второй жизни?» «Кажется, на Ильва подействовало все выпитое разом, и он болтал не умолкая, если удавалось вставить хоть словечко». «Эрина — это же хранительница сердца, если я дословно перевел. Я посмотрел на Лавиреля». «Все верно», — подтвердил он. «По-вашему, истинная пара». «Ну вот, теперь дело за малым», — воскликнул Арандиль. «Отыскать ее и жениться. Спасли брак темного, теперь нужно и с Хаситом что-то придумать». Пробормотал он озабоченно. Лаверель уставился на него и вдруг расхохотался, да так, что на его глазах проявилась черная жидкость. «Дело в том, что это невозможно, Ильва!» «Порой невозможное только таким кажется», — улыбнулся я, привычно коснувшись груди напротив сердца, там, где цвел огненный цветок нашей с Ренни любви. Конец Читала Людмила Шапочкина